«Боже!» — молился мистер Левер. «Не дай Дэвидсону умереть! Позволь ему только заболеть и порадоваться моему приходу!» Его ужасала сама мысль о том, что он больше не сможет содержать Эмили. «Господи! Ради нее я готов на все!» Но это была лишь пустая фраза. Он понятия не имел, на что готов пойти ради Эмили. Они счастливо прожили 35 лет, Изменял он ей лишь от случая к случаю, обычно после обедов с ротарианцами и их подначиваний, но даже если он и залезал под чью-нибудь юбку, то все же ни на секунду не усомнился в том, что только с ней может быть счастлив. А теперь, когда они оба постарели и нуждались во взаимной поддержке, он потерял все деньги, и по всему выходило, что их ждет разлука. Мистер Левер полагал, что это жестоко. Несправедливо. Но Дэвидсон, разумеется, не умер. С чего, собственно, ему умирать? Черные дружелюбны. Люди говорили, что страна небезопасна для здоровья, но он еще ни разу не слышал писка москита. И потом от малярии не умирают. Лежат под одеялами, пьют хинин, чувствуют себя прискверны и ждут, пока болезнь уйдет вместе с потом. Существовала еще опасность дизентерии. Но Дэвидсон не раз, а не два отправлялся в экспедиции и прекрасно знал, если вскипятить и отфильтровать воду, о болезни можно не думать. Вода, конечно, не внушала доверия. Не стоило даже мочить в ней ноги, чтобы не подцепить какой-нибудь грибок или паразита вроде Ришты. Но ведь от червя тоже еще никто не умирал. Мистер Левер лежал в кровати, Мысли его ходили по кругу, и он не мог уснуть. Он размышлял о том, что от такой дряни, как Ришта, не умирают. Да, на ноге появляется язва, и если опустить ногу в таз с водой, то можно увидеть, как всплывают яйца, отложенные червем. Приходится находить конец червя, похожего на нить, наматывать на спичку и осторожно вытаскивать из ноги стараясь не разорвать, потому что головка Ришты может находиться где-нибудь у колена. «Я слишком стар для этой страны», — думал мистер Левер.